Возвращение Никомеда. Золотые статоры с мелодичным звоном отскакивали в сторону и ложились ровными столбцами по обоим краям стола. В пространстве между ними неистово плясали пальцы, словно исполняли кордок. Услышав шаги, человек у стола повернулся. На его вытертом, как старая монета, лице можно было прочитать неудовольствие, вскоре сменившееся удивлением. Тити встал. С животом, выставленным вперед, с руками, подпирающими бедра, его можно было принять за пифос с радоским вином. Да, Тити не был красавцем, но еще Мания Квили-старший пожелал иметь его восковую фигуру в своем таблине. Ростовщик отказался от такой чести. Ему, сыну менялы из Брундизии, не пристало стоять рядом с царями и полководцами. Но всем было известно, что Тити играет ими с такой же легкостью, как монетами. Сколько из них, стоя перед его вытертым столом, униженно выпрашивали деньги. А он, выпучив урачьи глаза, требовал гарантий и поручителей. Осуждение одного из честнейших римлян, арутилия Руфа, это дело его рук. Арутилий Руф не дал Титию ограбить эфес и за это, после окончания срока своей должности, был осужден в Риме как грабитель. Отстало от стола Тите тянулись тысячи невидимых нитей к особнякам влиятельных римских ростовщиков и к скамьям сенаторов в Курии, где сидели их должники. — Меркурий в помощь, — сказал мания Квилли с той мягкостью в голосе, которая появлялась у него лишь при встрече с равными. У меня к тебе дело, Тити. Мой друг Никомед. Тебе он известен. Нуждается в деньгах. Каковы гарантии? Спросил ростовщик. Я отправляю легион и Галатов в Никомедию. Проценты Сорок восемь, как обычно. Твоя доля пятнадцать процентов. Тити помотал головой. Компаньоны не согласятся. Слишком велик риск. Хреста поддерживает Митридат. Тебе это известно. Такова моя профессия. На что пойдут компаньоны? Десять процентов за комиссию. Когда будут деньги? Завтра. На следующее утро Никомет получил два миллиона сестерциев. Половина сразу же досталась Манию и за легион, который он посылал против Хреста. Остальные предназначались на выплату жалования галадским наемникам. Войско выступило после полудня, когда спала жара. Белая пыль, поднятая калигами и карбатинами, стояла над дорогой и, медленно опускаясь, ложилась на доспехи, на трубы, на оружие, на значки манипулов и знамена галадских отрядов. Легионный орел плыл впереди. Он был виден всем — кто отправлялся в поход — Маню Аквилию и Никомеду, ехавшим верхом, и Титию, избравшему себе повозку. Римский всадник никогда не садился на коня. — Завтра ты будешь у себя дома, — сказал Маня Аквилий дружелюбно. — Посмотришь, как сражаются римляне. Каждый из них стоит десятка этих гелиополитов. — Не сомневаюсь, — Никомет потряс кошельком — Только чем я буду им платить? А твоя казна? Я уже говорил, казна у мятежников, и они уже ею распорядились. Придется порастрясти ладику. А Митридат, удивился Никомед. Митридата я возьму себе. Он украсит мой триумфальный кортеж. Над Никомедией изгустился туман, покрывший небо багровой пеленой. Костры горели на всем пространстве, от Агоры до Северной Гавани, отмечая места недавней расправы. Мания Аквилий приказал охранять тела распятых, дабы они устрашали всех, кто сочувствовал мятежникам и оказывал им помощь. Треск пламени сливался с выкриками и короткими ударами. Легионеры коротали время за игрой в кости. Воин в круглом шлеме, Перемешав костяшки, ловко швырнул их на деревянную доску. Наклонившись над ними, он пробормотал. — Опять собака! — раздался оглушительный хохот. — Не горюй, Луций! — успокаивал сосед, астролицей с орлиным носом. — Вот поймаем бритоголового, набьешь мошну. — Дался консул этот раб. Мало он их, что ли, в Сицилии на крестах поразвешивал? — Болтает, будто это и не раб вовсе, а царь. «Митридат!» «Вот оно что!» «Да если б ты мне раньше сказал, я бы его из-под земли выкопал!» «Какой скорой нашелся?» и охлобучил своему партнеру шлем на лоб. «Митридата голыми руками взять захотел. Да ведь это оборотень, а не человек. Его еще в детстве прикончить решили. Он невидимкой стал. Вынырнул, словно с одного моря, где-то на том берегу Понта. И там семь лет пропадал. К Митридату надо ключи иметь». — Какой такой ключ? — Магический. Я слышал, что здесь, в Некомидии, у одного человека тот ключ хранился. — У кого? — У него. Астролицый повернулся и протянул руку в направлении столба с распятым на нем юношей. Раздался новый взрыв хохота. Легионеры сочли это шуткой. Они-то ведь знали, что этот мятежник был упорнее всех прочих и даже не назвал своего имени.